Охотник. Дорога домой оказалась короче, чем в деревню. Вот так, все планы коту под хвост. Да и какие там были планы? Пришить одного придурка, чтобы другому придурку жить стало легче. А теперь что делать? Ведьма молчит, отвернувшись к окну. Наверное, боится и его, и милиции. Его все-таки сильнее. Егор шкуры чувствовал ее страх. И черт подери, ему это даже нравилось. Нет, милицию он ее не сдаст. Во всяком случае, не сейчас. Сначала Альдов выяснит все подробности произошедшего. Потом соберет доказательства. Потом... Пожалуй, не стоит заглядывать так далеко. Потом он решит, что делать дальше. Как же он их всех ненавидит. же пророка, его похожую на взбесившуюся гору мать. Братков, что ежемесячно получали свой процент с бизнеса. Глупых серых девиц, которые летели в лапы Андрею, подобно мотылькам, вьющимся вокруг свечи, чтобы затем сгореть в огне. И ведьму ненавидит. Пожалуй, ее больше остальных, сильнее. Она ведь рядом, сидит, дышит, в окно смотрит, живет. А Юленька умерла. Это несправедливо. Месть стоила того, чтобы ее обдумать. Егор покосился на Анастасию. Она полностью в его власти. У нее нет документов, у нее нет своего дома, нет работы. Ее ищут по обвинению в убийстве. Если Альдов вышвырнет ее из квартиры, она, скорее всего, погибнет. Домашние кошки не умеют выживать в дикой природе, особенно если эти кошки не звери, а люди. Значит, бежать ей некуда. Это хорошо или плохо? Для нее плохо, для него хорошо. Она будет жить, решил Егор. Будет жить и помнить о том, что сделала. Москва встретила дождем и вечерними сумерками, которые из-за дождя казались особенно густыми и мрачными.